Все это, взятое вместе, постепенно складывалось в небольшое облако, которое все расширялось, расширялось. И скоро это было уж совершенно круглое облако, которое имело полтора метра в диаметре. Это было облако взаимной любви, которое и колебалось на Тульяну. Когда облако окончательно сформировалось, Шурочка достала из бака еще один огурец. Обдула его, обтерла, кокетливо поцеловал этот огурец и хихикнув, протянула Васе. — Куролесов схватил огурец, бешено откусил с хрустом, прожевал, проглотил и, чувствуешь, становится круглым болваном, поцеловал огрызок огурца и передал через Багдами. Прикрыв глаза, многозначительно заглотила остатки поцелуешь. — А мама дала мне телеграмму, приезжай за огурцами, но я и поехал, а ты там в погребе, вот уж не ожидала. — Да я сижу, зрение в темноте тренирую, вижу рука, но, думаю, надо кидаться. Кинулся, а ты, я и влюбился. Тут Вася придвинулся к девушке поближе, хотел ее обнять, да Бак с огурцами мешался. Он отодвинул Бак, на Шурочка вернул Бак на место». Тогда Вася обеими руками обхватил и Шурочку, и Бак. Бака попалось в его объятия побольше. Куролесов изловчился и через Бак поцеловал девушку в щеку. — Убери Бак, — сказал он. — не за что. Так и будем разговаривать через Бак. — Ага, — хитрила и Ну ладно, согласен, — сказал Вася. Сам хитроумно пополз вокруг Бака к ней, но она уползла на другую сторону.